Интерлюдия Жан Танен За год Лок подрос, но не так сильно, как ему хотелось бы. Хотя точно его возраст оставался неизвестным, было очевидно, что мальчонка мелковат для своих лет. «Просто ты доедал в раннем детстве», — сказал Цеппи. «Безусловно, за время твоего пребывания здесь дела заметно поправились, но я полагаю, ты всегда будешь, скажем так, довольно деликатного телосложения». Всегда? Не стоит расстраиваться, усмехнулся Цеппи, сложив руки на своем объемистом животе. Худой да малоросый всегда проскользнет там, где человек покрупнее застрянет. Учеба продолжалась полным ходом. Арифметика, история, землеописание, языки. Как только Лок и братья Санса овладели разговорным Водранским, Цеппи ввел уроки произношения. Несколько часов в неделю мальчики проводили в обществе старого парусного мастера, который распекал своих учеников за несусветное коверканье северного языка, сшивая ярды парусиновых полотнищ длинными страшными иглами. Они разговаривали на любые темы, приходящие на ум старику, и он придирчиво поправлял всякий неправильно произнесенный звук, будь то излишне мягкий согласный или чересчур долгий гласный. А поскольку за свои услуги вадра не брал вином, по ходу каждого урока он распалялся все больше и краснел лицом все сильнее. Еще отец Цеппи устраивал различные испытания, иной раз довольно простые, но чаще весьма суровые. Он испытывал мальчиков постоянно, почти безжалостно, но после каждой проверки на ловкость, смелость и сообразительность поднимался с ними в заброшенный висячий сад и обстоятельно растолковывал, какую цель он преследовал и чем для них полезен приобретенный опыт. Благодаря такой прямоте наставника, жестокие учебные игры переносились легче, вдобавок трудности крепко сплотили локка Калла и Галда против окружающего мира. Чем сильнее священник усложнял ребятам жизнь, тем дружнее они становились, тем слаженнее работали вместе, тем лучше понимали друг друга с полуслова. С появлением жана Танена все переменилось. Был месяц Сарис, 77-го года Иона, самый конец на редкость сухой и холодной осени. Бури и грозы, бушевавшие на Железном море по воле ветров или богов, обходили комор стороной и вечера стояли на диво погожие. Лок сидел с отцом Цеппи на ступенях, сплетая и расплетая пальцы, и с нетерпением ждал часа лжесвета, когда вдруг заметил воровского наставника, шагающего через площадь храму Переландра. Сейчас, по прошествии двух лет, Лок уже не испытывал былого трепета перед своим прежним хозяином, но костлявый старик по-прежнему оказывал на него странное магнетическое действие. Воровской наставник отвесил низкий поклон, разведя в стороны руки с растопыренными крючковатыми пальцами, и при виде Лока глаза его живо заблестели. «Милый мой, несносный проказник, да чего же приятно видеть, что ты ведешь разумную и полезную жизнь в обители Переландра!» «Своими успехами Лок обязан прежде всего вашему воспитанию!» По лицу священника расползлась улыбка. «Именно благодаря вам он растет человеком стойким и нравственным». «Растет?» Вороской наставник прищурился, с притворным вниманием разглядывая мальчика. «Я бы не сказал, что он вырос хотя бы на дюйм. Впрочем, неважно. Я привел мальчишку, о котором мы с вами говорили, с северной заставы. А ну-ка, выйди вперед, Жан! Прятаться за моей спиной, все равно, что пытаться укрыться под медной монеткой». Позади вороского наставника и впрямь стоял мальчик. Когда он боязливо выступил из-за старика, Лок увидел парнишку одних лет с собой или чуть постарше, который во всех прочих отношениях являлся полной его противоположностью. Толстый, румяный, с копной сальных черных волос и фигурой похожей на изваленную в грязи грушу. Он испуганно таращил глаза, судорожно сжимая и разжимая пухлые кулаки. «Так-так...» Протянул отец цепи. Видеть я его, конечно, не вижу, но, с другой стороны, добродетели, угодные сердцу покровителя сирых и обездоленных, сокрыты от всякого человеческого взора. Совестлив ли ты, сын мой, искренен ли, стояк ли душой, как все те, кого наш милостливый небесный владыка уже принял в свои объятия? Священник, звеня цепями, похлопал локо по спине. Лок по-прежнему хранил молчание, пристально разглядывая новичка. «Надеюсь, да, сударь», – пролепетал Жан дрожащим голосом. «А именно на надежде и зыждется вся наша жизнь, верно?» – заметил воровской наставник. «Ну что ж, дружок, теперь твой хозяин – добрый отец цепи, Веряю тебя его по печенью». «Не моему, но попечению высшей силы, коей я служу», — поправил священник. «Ах да, пока вы не ушли. Я сегодня случайно нашел на ступенях вот этот кошелек». Он помахал в сторону воровского наставника туго набитым кожаным мешочком. «Не выли ли часом обронили?» «О да, я, я обронил растяпа!» Воровской наставник выхватил кошелёк из руки Цеппи и проворно сунул в карман своего потрёпанного камзола. «Какая удача, что вы его нашли!» Он снова поклонился, а затем повернулся и зашагал прочь в направлении сумеречного холма, монотонно насвистывая. Цеппи встал, растёр затёкшие ноги и хлопнул в ладоши. «Давайте покончим на сегодня с трудами праведными. Жан, это Лок Ламора, один из моих послушников». «Будь добр, помоги ему отнести чашу в святилище. Только осторожнее, она тяжелая». Мальчики, худой и толстый, потащили чашу вверх по ступеням, в сырое святилище. Безглазый священник ощупью двинулся за ними следом, на ходу подбирая цепи и волоча за собой. Лог привел в действие скрытый в стене механизм, и двери храма медленно затворились. Цепи уселся на пол посреди святилища и обратил взор на жана. «Приятный пожилой господин, препоручивший тебя моим заботам, сказал, что ты бегло говоришь, читаешь и пишешь на трех языках». «Да, сударь», – подтвердил мальчик с трепетом озираясь вокруг, на Теринском, Водранском и Исарском. «Прекрасно. Арифметику знаешь? Счетное дело». «Да». «Замечательно. Поможешь мне посчитать сегодняшнюю выручку». Но сначала подойди ближе и дай мне руку. Вот так. Посмотрим, Жан Танен, есть ли у тебя способности, необходимые послушнику храма Переландра. Что? Что я должен делать? Просто положи ладони на мою повязку. Нет, стой смирно. Закрой глаза. Сосредоточься хорошенько. Пусть все твои добродетельные мысли всплывут из глубин ума. «Он мне не нравится!» – заявил Лок. «Совсем не нравится!» Они с Цеппи готовили завтрак утром следующего дня. Лок варил на медленном огне луковый суп из неровных бурых кубиков сухого говяжьего бульона, а Цеппи пытался взломать восковую закупорку в горшочке с мёдом. Пальцами и ногтями у него не получалось, и теперь он ковырял воск стилетом, тихо чертыхаясь. «Совсем не нравится!» Рассеянно переспросил Цеппи, что за глупости? Он ведь еще и дня здесь не пробыл. Он толстый, слабодушный, он не один из нас. Ну как же не один из нас? Мы показали Жанну наш храм и подземное логово. Он дал мне клятву Пизона. Завтра-послезавтра я отведу его к каппе. Я не в смысле, что он не один из благородных каналей, а в смысле не один из нас. Он не вор. Он толстый, робкий. Купец. Он из купеческой семьи, да. Но теперь он вор. Так он же никогда не крал. Ни карманником не работал, ни заманухой. Он сказал, что провел на сумеречном холме всего пару дней, прежде чем здесь оказался. Значит, он не один из нас. Лок! Священник отвлекся от возни с горшочком и строго взглянул на мальчика. Жан Танен – вор, потому что я сделаю из него вора. Ты же помнишь, что я здесь воспитываю воров, воров особого рода. Не забыл, надеюсь? Но он… Жан гораздо образованнее любого из вас. Чисто и бегло пишет на трех языках. Разбирается в коммерции, счетоводстве, законах денежного оборота и многих других вещах. Твой бывший хозяин сразу понял, что я за него ухвачусь. «Он жирный?» «Я тоже. И что? А ты не козис с виду?» Укал ласгал до носы, что стенобитный таран. С обеда вон запрыщевала. О чем вообще разговор? Он всю ночь не давал нам спать. Как начал рыдать с вечера, так до утра не затыкался. «Простите меня», – раздался позади тихий голос. Лок и цепи повернулись. Последний гораздо медленнее, чем первый. В дверях спального помещения стоял Жан Танен с опухшими от слез глазами. «Я не хотел, просто не мог остановиться». Ха! Цеппи вновь принялся ковырять воск стилетом. Похоже, мальчикам, живущим в стеклянных подземельях, не стоит громко обсуждать товарищей, находящихся в соседней комнате. «Больше так не делай, Жан». Лок спрыгнул с деревянной скамеечки, которую по-прежнему подставлял, чтобы свободно дотягиваться до алхимической плиты. Подошел к одному из шкафчиков с пряностями и начал в нем рыться. «Лежи тихо и не мешай нам спать. Мы же скала и галда не ревем». «Извините меня», – проговорил Жан таким голосом, словно вот-вот опять расплачется. «Извините, просто у меня мама и папа. Я сирота». «И что с того?» Лок достал с полки стеклянную бутылку с маринованным редисом, плотно закрытую каменной пробкой, как алхимическое зелье. «Я тоже сирота. Мы все здесь сироты. Хоть изревись весь, родичи твои не оживут». Он повернулся и направился к плите, а потому не увидел, как Жан срывается с места и бросается за ним. Зато уже через пару мгновений почувствовал, как рука Жана обхватывает его шею сзади. Рука, может, и мягкая но чертовски тяжелая для десятилетнего мальчишки. От неожиданности Лок выронил бутылку, а Жан рывком поднял его, тряхнул в воздухе и силой швырнул. Ноги Лока оторвались от пола в тот самый миг, когда бутылка с редисом разбилась в дребезги. Секундой позже Лок треснулся затылком о стол ведьми на дерево и грохнулся на пол, больно ударившись костлявым задом. «Заткнись!» Сейчас в Жане не осталось ничего от прежнего тихого и подавленного мальчика. Он яростно орал, весь красный и в слезах. «Захлопни свою поганую пасть! Не смей говорить о моих родителях!» Лок оперся на руки и попытался встать, но кулак Жана полетел ему прямо в лицо и заслонил собой полмира. От удара Лок свалился на бок и свернулся к ренделям. Когда к нему вернулось слабое подобие сознания, он обнимал ножку стола, а комната кружилась вокруг него в плавном минуэте. «Врлг!» – пробулькал он, пуская кровавые пузыри. «Ну ладно, Жан», – сказал отец Сеппи, оттаскивая сбешенного крепыша от Локка. «Думаю, ты вполне доходчиво всё, объяснил». «Ох, больно!» – промычал Локк. «Так тебе и надо». Цепь отпустил Жана, который стоял со стиснутыми кулаками, сверкая глазами и дрожа всем телом. Ты это заслужил. Эээ, что? Конечно, все мы здесь сироты. Мои родители умерли задолго до того, как ты вообще на свет появился. Твои умерли много лет назад, но Жан потерял отца и мать всего пять дней назад. Ох, простонал Лок, с трудом садясь. Я, я не знал. «Ну что ж, священнику наконец удалось скрыть горшок с мёдом. Восковая закупорка с треском раскололась. Когда не знаешь всего, что мог бы знать, имеет смысл заткнуть свое чертово брехало и держаться повежливее». Случился пожар. Жан несколько раз глубоко вздохнул, по-прежнему неотрывно глядя на Локко. Они сгорели. Вся лавка, дотла, одни угольки остались. Он повернулся и побрел обратно в спальню, опустив голову и вытирая глаза. Цеппи встал спиной к локку и принялся старательно перемешивать мед, растирая засахаренные комочки о стенки горшка. Гулка хлопнула потайная дверь, ведущая из храма в подземелье, и через минуту в кухне появились Калла с Галда, оба в белых послушнических балахонах, оба несли на голове по свежей ковриге хлеба. «Вот и мы», – сообщил Калла. «С хлебом!» – добавил Галда. «Все и без тебя видят, дурень!» От дурня слышал. Тут братья наконец заметили Локка с разбитыми в кровь губами, который пытался подняться с пола, держать за край стола, и остановились, как вкопанные. «Мы что-то пропустили?» – поинтересовался Галда. «Когда я вчера знакомил вас с Жаном, ребятки, – вздохнул Цеппи, – я забыл сказать одну важную вещь. «Ваш прежний хозяин Сумеречного холма предупредил, что вообще-то Жан мальчик тихий и вежливый, да вот только чертовски вспыльчивый. Покачав головой, священник подошел к Локку и помог встать на ноги. «Когда окончательно очухаешься, не забудь убрать с пола осколки и редис». Вечером, пока собирали на стол, Лок и Жан держались на почтительном расстоянии друг от друга и не произносили ни слова. Кала и Галда раздраженно переглядывались, примерно 200 раз в минуту, но сами тоже не пытались разговаривать. Цеппи с видимым удовольствием следовал примеру своих угрюмых подопечных, и приготовление к ужину проходили почти в полном молчании. Как только Лок и Жан уселись за стол, священник поставил перед ними порезному костяному ящичку около фута в длину и ширину с откидной крышкой. Лок тот узнал вычислительные шкатулки – хитроумные вирарские устройства со сложным шестереночным механизмом, передвижными костяшками и деревянными поворотными ручками, позволявшие быстро выполнять различные математические действия. Полгода назад он обучился азам работы с вычислительными шкатулками, но с тех пор ни разу этими устройствами не пользовался. «Лок и Жан, будьте так добры», – промолвил отец Цеппи. У меня есть 995 коморских салонов, и я отплываю в Талверар. Мне бы очень хотелось по прибытии перевести деньги в салары. А в настоящее время стоимость одного салара составляет 4,5 от полной коморской кроны. Сколько саларов будут должны мне менялы, прежде чем вычтут плату за свои услуги? Жан незамедлительно откинул крышку своей шкатулки и начал деловито крутить деревянные ручки, щелкать костяшками и передвигать туда-сюда тонкие деревянные рейки. Охваченный волнением, Лок тоже торопливо принялся за работу, но суетливые попытки угнаться за соперником успехом не увенчались. Уже через полминуты Жан объявил. «31 полный салар и примерно 9 сотых». От усердия, высунув кончик языка, он вычислял еще несколько секунд. Четыре серебряных валана и два медика. «Превосходно!» – улыбнулся Цеппи. «Ты, Жан, сегодня заслужил ужин, а тебе, Лок, боюсь, не повезло. Но все равно спасибо за попытку. Можешь посидеть в своей спальне, пока мы ужинаем». «Что?» – кровь прихлынула к щекам мальчика. «Но раньше было по-другому». Вы давали каждому отдельное задание. И вообще, я уже сто лет не пользовался чертовой шкатулкой. В таком случае, может, еще одну задачу? Да! Хорошо. Жан, сделай милость, вычисли и ты ответ. Значит так. По Железному морю идет Джерестийский Галеон. Капитан судна, человек весьма богобоязненный. Каждый час он приказывает матросу бросить в воду пресную лепешку, как приношение иона. Каждая лепешка весит 14 унций. Следует заметить, наш капитан-человек не только богобоязненный, а еще и на редкость педантичный. Лепешки хранятся в сундуках весом по четверти тонны каждый. Корабль находится в плавании ровно неделю. Сколько сундуков открыл капитан? и каков общий вес лепешек, принесенных в дар повелителю алчных вод. Мальчики снова взялись за свои шкатулки, и снова Жан управился первым. Лок с выступившими бисеринками пота на лбу, все еще лихорадочно возился со своим счетным устройством, когда Жан поднял глаза на священника и сказал, он открыл только один сундук и израсходовал 147 фунтов лепешек. Отец Цеппи тихонько похлопал в ладоши. «Молодец, Жан, ты по-прежнему ужинаешь с нами. Ну а ты, Лок, я тебя кликну, когда нужно будет убрать со стола и помыть посуду». «Смешно, честное слово», – растердился Лок. «Он лучше меня умеет обращаться с вычислительной шкатулкой. Вы нарочно подстроили, чтоб я проиграл». «И верно, смешно». В последнее время ты совсем зазнался, дружок. Ты достиг трудного возраста, когда многие мальчики засовывают свой здравый смысл куда подальше на несколько лет. И наша Сабета тоже такое же проделала, черт возьми. Отчасти поэтому я и отправил ее туда, где она сейчас находится. В любом случае, мне кажется, для человека, носящего на шее метку смерти, ты слишком уж задираешь нос». Лок покраснел пуще прежнего. Жан украдкой бросил на него взгляд. Каллас Галда, знавший про акулий зуб, пристально изучали свои пустые тарелки. «Жизнь полна трудностей, для решения которых требуются самые разные навыки. Уже ли ты полагаешь, что всегда сможешь выбирать для себя лишь посильные задачи?» К примеру, если мне понадобится для дела мальчик, изображающий ученика Минялы, как по-твоему, кому из вас двоих я поручу работу? Тебе или жану Да тут и выбирать не приходится. Ну да, я думаю. Слишком много о себе ты думаешь. Ты высмеиваешь своего нового товарища из-за того, что его телосложения напоминают мою внушительную стать. Цеппи похлопал себя по животу и усмехнулся без тени веселости. А тебе не пришло в голову, что благодаря такой своей фигуре Жан для многих дел подходит гораздо лучше, чем ты? Он выглядит как сын купца, как упитанный аристократ, как полнотелый юный школяр. Его комплекция дает ему не меньше преимуществ, чем тебе твоя. Эээ, пожалуй. «А если тебе нужны еще какие-то доказательства, что в иных отношениях Жан намного превосходит тебя, я могу велеть ему еще разок задать тебе хорошую трепку». Лок непроизвольно съежился и попытался раствориться в воздухе. Потерпев неудачу, он удрученно опустил голову. «Ты меня извини», – подал голос Жан. «Надеюсь, тебе было не очень больно». «Не стоит извинений», – промямлил Лок. Мне впрямь по делам досталось. «Голодный желудок живо вразумляет неразумных», — ухмыльнулся Цеппи. «Жизненные трудности случайны и непредсказуемы, лог. Никогда не знаешь заранее, какое именно твое качество или какое свойство твоего товарища поможет тебе преодолеть ту или иную из них. К примеру, поднимите руки те, чья фамилия Санса». Калла подчинились, несколько нерешительно. «Все, чья фамилия Санса, могут сегодня отужинать с нашим новым братом Жаном Таненом», возгласил священник. «Ой, мне нравятся такие примеры», – обрадовался Галда. «Всем, чья фамилия Ламора, тоже дозволяется поесть», – продолжал Цеппи. «Но сначала они должны подать на стол все блюда и обслужить Жана Танена». Лок принялся основать взад-вперед, красный от смущения, но с облегченным сердцем. На ужин был жареный каплун, фаршированный чесноком и луком, с гарниром из винограда и инжира в горячем винном соусе. Отец цепи произнес все положенные молитвенные тосты, посвятив последний Жану Танену, который, потеряв одну семью, в скорости обрел другую. При этих словах на глазах у Жана выступили слезы, и мальчик, повеселевший было при виде роскошных язть, снова поник духом. Заметив это, кала и Галда приняли меры к тому, чтобы поправить ему настроение. «А ты здорово управляешься с вычислительной шкатулкой», – сказал Кала. «У нас так быстро не получается», – подхватил Галда. «Хотя мы порядочно знаем арифметику. Во всяком случае, мы так считали до знакомства с тобой». Добавил Галда. «Да ничего особенного!» Откликнулся Жан. «Я и быстрее могу. Просто мне... Ну...» Он нерешительно взглянул на отца Цеппи, прежде чем продолжить. «Мне нужны очки. Для чтения. Для разной работы вблизи. Без них я плоховато вижу. Я бы и быстрее управился, если бы в очках был. Но я свои потерял. Один мальчик на сумечном холме...» «Будут тебе новые очки!» Пообещал священник. Завтра или послезавтра. Только на людях их не носи. Это не вяжется с нашим нищенским обличьем. Но здесь носи на здоровье. Значит, ты еще и ни черта не видел, когда меня победил?» Удивился Лок. «Видел, но плохо. Все такое расплывчатое. Вот почему я так далеко назад откидывался». «Математический монстр!» Задумчиво проговорил отец Цеппи. И лихой драчун. Сколь необычное сочетание дарований послал нам благодетель в лице юного господина Танена Ведь теперь он один из нас, благородных каналей верно, Лок? Да, — ответил Лок, — конечно. Следующим вечером погода была все такая же ясная и сухая. Луны стояли высоко в черном небе, блистательные царицы ночи в окружении свиты из звезд. Жан Танен сидел у парапета на крыше и читал, держа книгу в вытянутой руке, подальше от глаз. Две масляные лампы в стеклянных кожухах озаряли его теплым желтым светом. «Не помешаю?» – спросил Лок. Жан, вздрогнув, поднял взгляд. «Боги, да ты тише мыши!» Не всегда. Лок остановился в нескольких футах от крепыша. «Порой я бываю очень шумным, когда на меня дурь находит!» «Я... Эм... можно присесть?» Жан кивнул. Лок плюхнулся рядом с ним и обхватил коленки руками. «Извини меня», — сказал он. «Иногда я веду себя как последнее дерьмо». «И ты извини, что я тебя ударил. Я не хотел. Просто теряю всякое соображение, когда злюсь». «Ты правильно мне врезал. Я не знал про твоих родителей. Очень тебе сочувствую. Я...» Мне не следовало болтать лишнее. Сам я тоже долго не мог привыкнуть. С минуту мальчики молчали. Жан закрыл книгу и задумчиво смотрел в небо. А знаешь, может даже я и не сирота вовсе. Нарушил молчание Лок. То есть не совсем сирота. Как это? Ну, моя мама умерла. Я точно знаю, сам видел. А вот отец, он от нас ушел, когда я был совсем крохой. Я его вообще не помню. Собственно, и не знал никогда. Сочувствую. Да, нам обоим можно посочувствовать, верно? Думаю, мой отец был моряком или кем-то вроде. Может, торговцем каким. Мама ничего о нем не рассказывала. Не знаю. Могу и ошибаться, конечно. А мой отец был хороший человек, сказал Жан. Он, они с мамой держали лавку на северной заставе. Привозили в комор кожу, шелка, драгоценные камни. Плавали по всему Железному морю, иногда и сушей по торговым делам путешествовали. Я родителям помогал. Не товары перевозить, конечно, а записи вести, учет приходов и расходов. Еще я приглядывал за кошками, у нас их девять было. Мама, она все смеялась, мол, я у нее единственный нечетвероногий ребенок. Он шмыгнул носом и вытер глаза. «Кажется, я уже все слезы выплакал и вообще не знаю, как быть и что делать. Родители учили меня честности, говорили, что воровство противно человеческим законам и воле богов. А теперь выясняется, что у воров есть свой бог, и мне остается либо помирать с голоду на улице, либо благополучно жить здесь». «Не такое уж это плохое дело», — сказал Лок. «Я вот, сколько себя помню, ничем другим и не занимался. «Воровство – вполне честное ремесло, если посмотреть на него так, как мы смотрим. И совсем, совсем непростое, уж поверь». Лок вытащил из-за пазухи небольшой тропичный мешочек. «На, держи». «Что? Что это?» «Ты же сказал, тебе нужны очки». Улыбнулся Лок. «Виденце есть один полировщик линз, древний старикан, старше самих богов, наверное». Он не следит за прилавком, как надлежало бы. Вот я и стащил для тебя несколько штук». Жан открыл мешочек и обнаружил там три пары очков. Две в круглой золотой оправе и одна в квадратной серебряной. «О, спасибо, Лок!» Жан по очереди поднес все три пары очков к глазам и слегка нахмурился. «Я даже не знаю, не хочу показаться неблагодарным, но ни одни из них мне не подходят». Он указал на свои глаза и неуверенно улыбнулся. Линзы надо подбирать по зрению, оно ведь у всех разное. Некоторые люди плохо видят вдаль, эти очки для них. А я, что называется, близкослепый, недальнослепый. Ох, черт! Лок поскреб затылок и смущенно ухмыльнулся. Я же не ношу очки, вот и не знал. Ну я и болван. Вовсе нет, А оправы мне очень даже пригодятся, они часто ломаются. Я просто вставлю у них подходящие стекла. Будут запасные очки. Еще раз спасибо. Мальчики еще немного посидели в молчании, теперь дружелюбным. Жан прислонился спиной к парапету и закрыл глаза. Лок пристально смотрел на луны, силясь разглядеть крохотные синие и зеленые пятнышки. Леса богов, как говорил отец Сеппи. Наконец Жан кашлянул. «Значит, ты хорошо умеешь воровать?» Должен же я хоть что-то хорошо делать, а в драке и в математике я, похоже, не особо силен. А ты? Мне тут отец цеппи рассказал про один обряд, который совершают почитатели Великого Благодетеля. Посмертное приношение, кажется. Ты про него знаешь? О, прекрасно знаю. Клянусь всеми тринадцатью, помереть мне на месте. Я хотел бы сделать это для мамы с папой, но я никогда не крал. Ты не мог бы мне помочь? Научить тебя воровать, чтобы ты правильно совершил приношение? «Да», – Жан вздохнул. «Полагаю, раз уж боги привели меня сюда, мне придется подчиниться здешним обычаям. А ты научишь меня пользоваться счетной шкатулкой, чтобы в следующий раз я не выглядел таким придурком?» «Почему бы и нет?» «Значит, договорились». Лок вскочил на ноги и широко раскинул руки. Завтра Калласгауда могут плющить задницы на ступенях храма, а мы с тобой отправимся на дело. Звучит угрожающе. Для всех остальных возможно, а для нас, в благородных каналей, это просто работа. Для нас именно.